он едет. На зону везут, сказал он громче, чтобы слышали пацаны. Глаз слеса вниз. Чёрный, давай покурим. Глаз достал сигареты. Чёрный ещё двое пацанов взяли у Глаза по сигарете, хотя своих было полно, но раз угощают, отказывать нехорошо. Ну вот, доброе дело сделали, так и положено. А что у вас в кешеле, в чёрный? Да разное. Конверты, открытки. Курева, меня немного не подогреете, каждый понемножку. Малолетки клали глазу на полку конверты, открытки Курева. А лишнего кешеля нет у кого? Лишнего не оказалось. У кого кешеля поменьше, переложите в один из двоих, а мне пустое отдайте. Пацаны так и сделали. Глаз скидал все в мешок. Посмотрите простых носков, пары девеп. Заметив у одного в мешке жратву, глаз её взял. Жалеть не надо, говорил власно, бивая мешок. Сегодня у тебя, и завтра у меня. У малолеток всё обще. Но да я вам ещё как пригажусь, вот только придём на зону. Приближалась тюмень. Конвойный подошёл к купе, сейчас их начнут водить на оправку. В коридор вышел начальник конвоя и прокричал фамилии тех, кто будет выходить в тюмени. Да, теперь пацаны знают, что я выхожу в Тюмени. Конвойный открыл дверь. В туалет. Оправился Глаз быстро, и когда вернулся, Кешля своего не увидел. Где Кешель? Спросил он пацанов. Они молчали. Куда, говорю, Дели Кешель? Громче сказал Глаз. Подошел начальник конвоя. Открой-ка вот эту, сказал он сержанту. Сержант открыл купе малолеток. Петров... «Пошли со мной». Лейтенант завел глаза в служебное помещение. «Ты зачем брал у ребят вещи?» «Какие вещи?» «Я все знаю. Пока ты был в туалете, они мне рассказали. У меня и вещей-то никаких нет». «Ладно, не гони мне тюльку». «Хочешь, я сейчас вскрою твое дело и напишу рапорт, что ты ограбил ребят?» «Сидишь за это и этим же здесь занимаешься. Мало тебе восьми лет?» «Да не грабил я никого». Куда одевал свитера? Взрослым передал. Ничего не брал и ничего не передавал. Начальник конвоя требовать вещи у глаза не стал. Через несколько минут Тюмень. В купе глаз закурил и не сказал пацанам ни слова. Это было невиданное дело, чтобы малолетки пожаловались. В Тюмени, когда заключенных выводили из столы пеноконвойный сказал «Побоялись они тебя, а надо было перед выходом дать тебе как следует. Что ж, ты своих же и грабишь. Ты мне мораль не читай, сказал конвоиному глас. Я мне не нуждаюсь. Сержант выводил глаза из вагона последним. Воронок на этот раз подогнали к самым дверям вагона. На переходе из вагона в воронок глас получил от конвоиного сильный удар в задницу кованым сапогом. Вот тебе услышал он след удар рантом сапога попал глазу в копчик. Боль пронзила ему поясницу, но он сдержал себя, не заорал. Нельзя показать конвоиному, что тебе больно. Ударил он тебя, спросил крытник, который принимал от глаза вещи. Глаз смотнул головой еле выдавил в копчик. Взрослые заматерились, конвой пнул малолетку. "Ничего, глаз терпи", говорил в ранке крытник в зелёной балониевой куртке. Это он принимал вещи от глаза. «Придет время, и ты попьешь у них крови. И за нас тоже шакалы. И крытник покрыл конвой трехэтажным матом. Меня кличет Василек». Он протянул глазу руку. «Ты молодец. Мы-то сразу кишки спрятали, чтобы тебя не подвезти. Да они у нас и не стали бы спрашивать. Возиться с нами у них времени не было. Но ну, ничего, все кончилось хорошо». Я у пацанов полный кешель набил. Они забрали, когда я на правку ушел. Сучары какие-то, вот падлы! В боксике Василек отдал Глазу свою балоньевую куртку. Она была такая же, какую взял себе томилец. О, радость! Носить такую куртку! Глаз расхаживал не по боксику, сунув руки в карманы. Крытникам Глаз нравился. Они видели, что парню по кличке Глаз... Уготовлена такая же судьба, как им, сидеть в 17 две судимости, срок 8, а там может ещё добавят, и пройдут у него лучшие годы в тюрьмах и лагерях. И отсидел он уже около двух